Глава 17. Реджиус посмотрел на меня, намнущегося дальше по коридору Торина. Неужели эта сестра заставила его отойти? И вдруг обворожительно улыбнулся сияние. Не откажусь. Вы уже бывали в местном кафе? Сия чуть не подпрыгнула от радости, и они, говоря всякую чушь о компенсации за сломанное перо, другими словами явно флиртуя, пошли вперед. Повода нет, но я чувствовала себя обманутой. «Ну что, идем?» Ко мне, наконец, подошел Торин. Во дворе Академии, оказывается, был сад, рядом с которым и располагалось кафе. В другое время я посчитала бы сад уютным, а идею с дополнительным местом, где можно поесть, замечательной. Но сейчас я не отрывала взгляда от широкой спины Реджуса, и все окружающее меня раздражало. Да что такое с этим драконом? Почему я так остро реагирую на все, связанное с ним? Мы сели за разные столики, делая вид, что не замечаем друг друга. Сияна, похоже, специально. Вдруг решила сменить столик и села лицом ко мне. Чтобы Эн Ловион оказался к нашему столику спиной. Я чуть не смяла меню. И за что она мстит? Стоило один раз отказать, как сестра совсем изменилась. «Я гляжу, ты смотришь на Эн Лувиона», — начал Торин, и я, пойманная на горячем, смутилась. «Тоже думаешь, что он здесь не просто так». «А тогда зачем?» — обрадовавшись, я зацепилась за эту версию. «Пока не выяснил», — туманно ответил Зарус. «Но это что-то, связанное с его работой, разведкой. Тут же считай граница. После гор сразу побережье». Я кивнула вновь покосившись на спину Раджоса. Они уже сделали заказ, и сияна, очень мило улыбаясь, о чем-то рассказывала, накручивая на пальчик локон. Знакомый прием и на многих парнях работал, но на Эн Ловио оно, видимо, не возымел нужного эффекта. И сия, закусив губу, поправила на груди форму. Я пообещала себе больше туда не смотреть и мрачно уткнулась в меню. И горы-то проблемные! То гарпии размножаются, то вылезут эти полузабытые дроу, — продолжал Торин. Давно у них, кстати, ничего не было. Но я знал, что так просто они не сдадутся и будут пытаться вернуть себе источник третьей силы. — Как интересно! — соврала я, чтобы отвлечься. Боковым зрением я видела, что Сия взяла Реджиуса за руку. — А что за источник? — Не слышала. Хотя... Мы это на истории на втором курсе только будем проходить». Торин приосанился. «У Дроу очень странная магия. Они сами ей пользоваться не могут, но могут переносить ее на других. То есть...» Я напряглась. Это описание очень было похоже на мою способность. Они очень продвинулись в изучении магии, ритуалов там напридумали артефактов, но жили они за счет только двух вещей. Первое — перенос почти любой магии в тело ребенка, когда он еще в утробе. На своих детей не могли. Но за деньги с удовольствием усилили несколько родов-лордов, перенеся их наследникам еще до рождения мощную магию. Я выдохнула. Это не похоже на мою ситуацию. Силу переносить я не умела, а только добавляла энергии в резерв или по-другому внутренний источник. И вторая вещь — магия подчинения. Страшная штука. Они похищали беременных, переносили их детям силу и выращивали детей у себя в пещерах, превратив их в рабов с помощью подчинения. Звучало ужасно. Эти дроу буквально вчера чуть не напали на деревню. Я только сейчас осознала масштаб того, что произошло вечером. Но судя по тому, что никаких разговоров и слухов не слышно, Драконы вчера справились. Силу эту давал им источник вот от него их и отрезали. И правильно сделали. Подчинять теперь дроу никого не могут. Сами магии атаковать тоже не могут. И сидят тихо. Но зуб даю строят планы, как все вернуть. Я тебе верю, кивнула я. Сама вчера убедилась, что дроу не бездействует. Правда? «Ты первый человек, который мне это говорит!» Вдруг расчувствовался Торин. Еще и лекции дала. «Ты просто замечательная!» Боковым зрением я поймала выразительный и недовольный взгляд Реджоса. Но когда посмотрела на него, он всего лишь звал официанта, не глядя на меня. Показалось. Сияна тем временем, пока он не смотрел, небрежно расстегнула две верхние пуговицы формы. Я бросила на сестру предупреждающий взгляд, пытаясь укорить и остановить ее. Но Сия смотрела только на Реджоса. Надеюсь, она знает, что делает. — Кстати, о лекциях. Может, я прямо здесь сразу и перепишу? Или, если не хочешь отдавать, я могу зайти к тебе и там переписать? — В женское общежитие? — удивилась я, возвращаясь вниманием к Торину. — Да, способы парням туда попасть есть, я узнавал. — улыбнулся Зарус. — Как раз хотел один проверить. — Зачем? Не кстати я вспомнила летящие из окна общежития трусы и почувствовала жар на щеках. Реджус встал и, бросив на меня и на Торина, испепеляющий взгляд прошел мимо. Сияна на миг растерялась, а потом быстро последовала за ним. — Чисто научный интерес, — заверил меня Зарус. Но, учитывая, как он еле заметно вздрогнул из-за Энна Лувиона, я засомневалась, что ответ честный. «Мне несложно отдать тебе тетрадь. Вернуть можешь перед следующим занятием». Свернула я тему. «Я верну до следующей пары. Вот увидишь», — гордо сказал Торин. «У меня есть специальная техника письма». Дальше я не слушала, а полезла в сумку, чтобы найти лекцию. На мгновение поддалась любопытству, И повернула голову посмотреть, куда же ушел Реджус. И так и замерла. Реджус стоял спиной ко мне, склонившись к сияне, и придерживая ее за талию. А она поднялась на цыпочки. Они целовались.